Я предоставляю слово Надежде Давыдовне Вольпин Есениной. Я сперва расскажу о том, как относился к стиху, к звучанию стиха, как читал стихи сам Ось Эмильевич Мондельштам. Двадцатый год, Тверская 18. Здесь ютится Всероссийский союз поэтов. Я подхожу и ещё с улицы слышу новый голос и незнакомые стихи. Но по багажу поэтическому безошибочно угадываю, что это Осип Мандельштам. Вхожу и застыла на месте». На эстраде тонкая фигурка, он кажется мне маленьким, вся извиваясь и руками, как шеи лебедей, вот так вот кругло провожает течение гласных в каждом стихе. Этот поэт знает, что не перестуком согласным живёт стих – а дышит гласными. И вот она щупывает движение гласных в каждой строке. И отсюда, может быть, его пристрастие к длинной строке. Слышу, но хлынула к лестницам кровь и на приступ пошла. И трижды приснился мужам соблазнительный образ когда он кончил читать он выпрямился и я увидела это высокий, стройный худощавый человек и он брызжет в нас требовательными карими глазами он понимал что стих дышит гласными, и поэтому он вот так вот и вылепливал строку этими движениями руки. А сейчас я прочту одно из его стихотворений, которое он напишет через несколько лет, в те годы, когда он с женой сплошь до да рядом у меня на Васильевском острове На шестом этаже без лифта при высоких потолках оставался ночевать, убегая из своей царскосельской холодной тюрьмы. Я буду метаться по табору улицы темной, за веткой черемухи в черной разсорной корейце, За капором снега.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 И кольца зрачков одеваются выпушкой светлой, И то, что я знаю о яблочной розовой кожи. Но все же скрипели из санок погозья, В плетенку рогожи глядели колючие звезды И били в разрядку копыта, По клавишам мёрзлым. И только и свету, Что в звёздной колючей неправде, А жизнь пролетит Театрального капора пеной, И некому молвить Из табора улицы тёмной.